Глава восьмая Арио уныло смотрел на светящее из окна солнца и отчаянно скучал. Врачи строго-настрого запретили ему напрягаться. Даже в сеть заходить и то нельзя было. Оставалось только размышлять над случившимся. И юноша размышлял, чем дальше, тем больше удивляясь. Исходя из того, что Арио помнил, именно он позбивал к матери третьего все вийские истребители, да и несколько бомбардировщиков тоже. Причем творил в воздухе совершенно невозможные, даже непредставимые вещи. Так ли это? Арио не знал, своей памяти он доверять не мог, а врачи отказывались что-либо рассказывать, говоря, что сначала надо вылечиться. В чем-то они, конечно, были правы, но юноша сходил с ума от непонимания и беспокойства. Моменты боя вспоминались один за другим, и каждый сам по себе был маловероятен. А уж вместе вообще нечто. Чтобы хоть как-то успокоиться, ему нужно было понять, что случилось, а врачи всеми силами этому мешали. В итоге Арио сорвался в дикую истерику, разбив в палате все, что можно было разбить, и требуя рассказать ему о случившемся. После этого вызвали даже какого-то профессора-психолога. Тот выслушал юношу, тяжело вздохнул, укоризненно покачав головой, и разрешил доступ в инфосеть, только недовольно пробурчал на прощание, что искренне не понимает людей, которым какие-то там события дороже собственного здоровья. Однако это не помогло. Сеть полнилась мнениями кухонных аналитиков, каждый из которых считал себя истинной в последней инстанции, накидываясь на всех, кто был не согласен с их ценным мнением. Зато официальные источники как воды в рот набрали. Пресс-служба университета отделалась невнятным заявлением о неспровоцированном нападении храмовников и о том, что инцидент исчерпан и ивейце принесли извинения. Студенты и работники университета пребывали в растерянности, ломая головы в попытках понять, что же на самом деле случилось. Многие высказывали мнение, что происходит что-то очень серьезное, не зря ректорат занят какой-то лихорадочной деятельностью, суть которой никому известна. Какие-то сумасшедшие на полном серьезе утверждали, что видели, как на закрытом военном аэродроме садится инопланетный корабль, даже нечеткую фотографию чего-то странного выложили. Естественно, они вызвали этим заявлением гомерический хохот и кучу издевок, однако упорно стояли на своем. Что ж, идиотов всегда хватало, их никто слушать не станет. Больше всего Ариона насторожило, что ни одной видеозаписи боя в сети не появилось. Все прежние сражения, пожалуйста, записи на любой вкус, с любого ракурса. А вот записей последнего нет, хотя каждый самолет имел систему видеорегистрации, которая включалась автоматически, отправляя все зафиксированное в контрольный центр, управляющий боем. Это могло означать только одно. Случившееся во время боя засекречено и записи изъяты службой безопасности. Но почему? Что там было такого необычного? Пожалуй, только одно. То, как сражался сам Арио. Значит, память его не подводит, и он действительно сбил больше 30 противников. Невозможно? Да, но тем не менее произошло. Как? Почему? Ответов на эти вопросы юноша не знал, но принял случившееся как факт. Причинами он озаботится позже, ведь от того, что он станет нервничать, ничего хорошего не будет. И так за него вскоре возьмется СБ, пытаясь добыть ответы на свои вопросы. Что им говорить? Юноша нервно поежился. С этой жутковатой организацией стоило быть поосторожней. Немало людей, сделавших что-то, по мнению безопасников неправильное, исчезли без следа. Кое-кого из исчезнувших он даже знал лично. Двух человек, по крайней мере, точно. Но эти двое, по мнению уже самого Арио, еще и не то заслужили за свои ядовитые языки. Никогда он не понимал стремления оскорбить кого-то, унизить, посмеяться. Клоунов, балагуров и паяцев по жизни юноша считал скотами, наслаждающимися чужой болью. В каких-либо сетевых обсуждениях он никогда не участвовал, еще и потому, что люди там начинали оскорблять других, стремясь самоутвердиться за их счет. Этого Арио не понимал, да и понимать не хотел. Поэтому от тех, кто любой ценой стремился самоутвердиться, старался держаться подальше. Подобные личности были ему омерзительны. Наверное, именно по вышеуказанным причинам он с детства был один — просто не понимал сверстников, не воспринимая их убогие интересы. Ему было с другими детьми неинтересно, с ними ведь просто не о чем говорить. А потому и незачем. Арио учился и читал, мечтая о совсем иной жизни и иных мирах, прекрасно при этом зная, что побывать в космосе не сможет. Не развивали космонавтику на Эруме, не имело смысла. Разве что только орбитальную а до других звезд без двигателя, позволяющего перемещаться в подпространстве, не добраться. До ближайшей звездной системы десятки световых лет, а до большой галактики вообще многие тысячи. Время тянулось медленно, как резина. Доступ к сети вскоре перестал спасать от скуки. Орео сейчас мечтал только об одном — чтобы его наконец-то выписали, но этого почему-то не происходило, хотя он явно был уже здоров. Наоборот, юношу гоняли на самые разнообразные обследования от ультразвукового сканирования сердца до компьютерной томографии всего тела. И это опять же сильно настораживало. Ведь на настойчивые вопросы врачи не отвечали, заверяли, что все в порядке, и они всего лишь озабочены здоровьем пациента. «К вам посетитель», — заставил Арио вздрогнуть голос медсестры. «Посетитель? Кто, интересно?» Он с нетерпением уставился на открывшуюся дверь, в проеме которой кто-то показался. Осознав, кто к нему пришел, юноша едва не выругался последними словами. «Лаира, чего этой дуре надо? Зачем приперлась?» «Привет, герой!» — радостно улыбнулась посетительница. «Привет!» — уныло отозвался Арио. «Почему герой?» «Так о тебе в группе только и говорят!» — затрещала Лаира. Вот-то ты все ивейские самолеты один позбивал. Такое рассказывают. Ух. А в сети ничего нет. Растерялся юноша. Ага. Многие пробовали обсудить там чего-то о нападении и твоем бое, так нифига. Даже разместить сообщение не получается. Точно избашники постарались. О чем другом пишешь без проблем. А тебе, Зась? Да. Только и выдавил Арио, которому все это очень не нравилось. «А ты зачем пришла-то?» «Ну как, надо же проведать болящего», — удивилась девушка. «Зачем?» — снова устало спросил юноша. «Ну...» — это взбесило Арио. «Слушай, неужели ты за прошедшие два года не заметила, что я от тебя и твоей компании шарахаюсь, как от чумы?» С трудом сдержался от ругательств он. «Заметила», — помрачнела Лаира. «Не могу только понять, почему». «Вы скучны». Криво усмехнулся Арио, решив плюнуть на всё и сказать, наконец, правду. «С вами не о чем говорить. Ваши интересы настолько убогие настолько примитивные, что у меня слов для описания нет. Слышал я ваши разговоры. Это же ужас какой-то, пустота. Тряпки, фильмы, танцульки, игрульки — это ваша пресловутая любовь. Хоть бы раз книгу какую обсудили, не говорю уже о науке, так нет же». «Но ведь любовь — это же главное в жизни!» Полезли на лоб глаза девушки. «Главное?» — брезгливо скривился юноша. «Вот эти вот гнусные, тупые, женско-мужские игры, дебильное хождение друг вокруг друга, игра на нервах — главное? Да это всего лишь размножение. Настоящая любовь, когда двое готовы друг за друга жизнь отдать, встречается один раз на несколько миллионов пар. А у вас не любовь, а просто мерзкие игры». И на эти игры вы отдаёте все силы души. Ни на что по-настоящему важное у вас этих сил уже не остаётся. Нет уж, избавьте меня от этого дерьма. А если припечёт, то можно и к шлюхам сходить, заплатить, получить своё и успокоиться на какое-то время. Так что отстаньте от меня с вашей любовью. Жрите её сами, без меня. Но ведь любовь...» Набухли слезами глаза лаир «Да что ваша любовь?» Буквально выплюнул Арио. Есть же куда более важное, настоящее, зовущее вверх. Послушайте эти слова. Я и сам бы хотел так сказать, да созидающие таланта не дали». И он процитировал отрывок из песни любимой группы. «Не пытайся даже, я другим не стану и назад не обернусь. Не зови меня, не проси меня, не сули щедрот земных. Мне дороже ветер, солнце свет дороже, смех друзей моих. Оставь это небо. Оставь наши звёзды, они для тех, кто не свернул с пути. Оставь пепел ветру, оставь эти слёзы, пока ещё в нас силы есть вперёд идти. Группа «Катарсис», отрывок песни «Оставь наше небо». Ну что, разве с этим сравнится какая-то там любовь? С путем души, со стремлением в небо, да и с самим небом? Он уже почти кричал. А вот это, это сравни с вашей убогой любовью. Этот путь знаком нам не первый век. Шорох за плечом, начиная разбег. Учится летать человеческий род, оставаясь жив через сто невзгод. Ты не первый кто, не в последний раз. Может, хватит сил, пламень не погас. Пламень не погас. Пламень не погас. Группа Ясвена. Отрывок песни «Летать». «Разве такое можно сравнивать?» Растерянная Лаира смотрела на Арио. Таким она этого странного, непонятного, так сильно нравящегося ей паренька еще никогда не видела. Он буквально пылал. Глаза горели каким-то потусторонним, возвышающимся огнем. Вокруг головы, казалось, сиял нимб. Он выглядел в этот момент не человеком, а каким-то божеством. «Или это послушай!» Никак не мог успокоиться юноша. Взлет. Другой. Тесен берег вселенной. Манит космос с собой. Взлет. Другой. Рывок в бесконечность за новой мечтой. Серые дни. Истоки забыли. Прекрасного далеко нас жестоко лишили. Во главе угла золотой телец. Первый. Прости. Возможно, это конец. Группа «Ксенон». Отрывок песни «Космос». Да по сравнению с этим, вся ваша убогая любва копошения червей в навозе. В этой песне и о таких, как вы, поется. Нас провели. Себя потеряли. На пустое стекло звезды мы променяли. Золотая тропа — предсказуем финал. Звездолет заблудился. Во тьме и пропал. Очень грустный финал. «Дошло что-нибудь?» Арио устало посмотрел на заплаканную Лаиру. Ему внезапно перехотелось ей что-либо доказывать. Не стоило она того. «Хоть что-нибудь!» «Только то, что ты конченый идиот!» — выплюнула разъярённая девушка. «Да кому нужно твоё небо, дебил? Ты...» «Многим нужно небо, если они не убогие духом, как вы вам подобны», прервал ее чей-то густой бас. «Браво, молодой человек, браво! Вы меня не разочаровали!» Лаира резко обернулась, собираясь высказать все, что думает о человеке, вмешивающемся в не касающийся его разговор, но увидев, кто стоит за ее спиной, резко захлопнула рот и постаралась сделаться невидимой. Это, как ни странно, оказался сам ректор, профессор Унотиеро. Его сопровождала какая-то незнакомая девушка в непривычно выглядящем комбинезоне, да и лицо её казалось каким-то непривычным, было в нём что-то неуловимо чуждое. «А...» — только и сумела выдавить Лаира. «Оставьте нас!» — небрежно махнул рукой ректор. Лаира поспешила покинуть палату, изумляясь про себя и не понимая, что могло понадобиться профессору Тиэра от Арио. Удивляла также, что он поддержал молодого пилота. Но надо же, любовь — ничто, небо дурацкое им подавай. Ох уж эти мужчины, ничего-то они в этой жизни не понимают, хоть старые, хоть малые, а все равно до самой смерти дети, причем глупые». Арио растерянно хлопал глазами. Вот уж кого он никак не рассчитывал увидеть у себя в палате, так это ректора. В голове не было ни одной мысли, сознание словно туманом подёрнулось. На спутницу высокопоставленного гостя он вообще не обратил ни малейшего внимания, не до неё как-то было. «Добрый день, молодой человек», — поздоровался ректор. Затем он повернулся к своей спутнице и вопросительно приподнял бровь, Та посмотрела на Арио расфокусированным взглядом, причём смотрела довольно долго, несколько минут. А затем медленно наклонила голову и почти неслышно произнесла. «Да, он прирождённый. Дар несколько странный, я подобных ему ещё не видела. Что-то там ещё есть какой-то другой дар в придачу. Но вот какой именно, я вам не скажу. Но он не маг, это точно». «Магия», — брезгливо протянул профессор Тьер. «Никак не могу поверить, что она не выдумки убогих разумом!» «Я вам показывала плетение!» Понимающе усмехнулась девушка. «И могу сказать, что маг вероятности — это прежде всего очень хороший математик, способный мысленно совершать сложные вычисления и великолепно знающий матанализ во всем его многообразии. Иначе плетение даже самого простого не создать, по крайней мере, меня так учили». Арио слушал этот странный разговор и приходил во всё большее недоумение. Что такое «прирождённый»? А ведь это слово явно относится к нему. Слова о магии он просто пропустил мимо ушей, никогда не интересовался сказками для взрослых наподобие популярного в последнее время фэнтези. «Парень ничего не понимает», — заметила девушка. «Посмотрите на него. У него сейчас глаза на лоб вылезут». «Добрый день, Арио, меня зовут Лина. Ты ведь помнишь, как сбил кучу вражеских самолётов в одиночку?» «Помню», — с неохотой пробурчал юноша. «Самому до сих пор не верится». «Неудивительно», — улыбнулась гостья. «Никто из нас поначалу не верит, пока ему не разъяснят, в чём дело. Ты ведь, наверное, ещё и любые самолёты и планера очень легко быстро осваивал. Казалось, что знания сами по себе откуда-то приходят». «Было дело», — подтвердил Арио. «Не раз наставников в аэросекции этим удивлял. Они всё допытывались, где я то или это прочёл, а я нигде не читал, просто знал, и всё». «Так вот», — продолжила девушка, «ты, как и я сама, прирождённый пилот. Это особый дар благих». «Благих?» — перебил её Арио. «А это ещё кто?» «Вот хвост проклятого». Непонятно выругалась Лина. Созидающих, иначе говоря. Арио смотрел на нее и с каждым мгновением понимал, что она откуда-то очень издалека. На Эруме ни на одном острове не называли созидающих благими. По крайней мере, сам юноша об этом не слышал, а историю он знал неплохо. Она была одним из его увлечений с детства. Арио перевел растерянный взгляд на странно улыбающегося ректора. «Он понял, что вы не отсюда, уважаемая Лина!» Негромко сказал тот, не переставая улыбаться. «Мальчик не глупый, а вы проговорились!» «Я всё равно собиралась его посвящать!» Пожала плечами девушка. «В свете предстоящей экспедиции к астероидному поясу третий прирождённый пилот нам не помешает, только импланты ему внедрить стоит!» «Во что посвящать?» не выдержал Арио, вскочив с кровати. «Не нервничайте, молодой человек!» — проворчал профессор Тиэра с лёгкой насмешкой, глядя на него и явно что-то предвкушая. «А посвятить вас мы хотели в то, что стоящая рядом с вами девушка не с нашей планеты и даже не из нашей галактики. Я имею в виду ближайшую к нашему звёздному скоплению». Услышанное заставило юношу замереть на месте с приоткрытым ртом. «Не с нашей планеты? Да разве это возможно?» Однако ректор вряд ли бы стал шутить так над обычным студентом, ему просто незачем это делать. «Значит, те, кто писали, что видели инопланетный корабль, не лгали?» «Или одно наложилось на другое?» Трудно сказать, но Арио стало очень не по себе — Он уставился на инопланетянку во все глаза, пытаясь понять, чем она отличается от людей его мира. Ничем особым на первый взгляд, разве что лицо несколько необычное, но очень неуловимо, какая-то диспропорция в чертах, вот только понять, какая именно невозможно. Причем девушка довольно симпатичная. Не красавица, нет, далеко не красавица, но лицо очень одухотворенное, что ли. «Но зачем вам я?» Тихо спросил юноша, до которого дошло, что просто так подобные известия обычному студенту не сообщают. «Ты прирожденный пилот и талантливый математик», — улыбнулась ему Лина. «Пойдешь с нами третьим пилотом к восьмой планете вашей системы, к астероидному поясу? Сканеры моего корабля уловили там что-то очень необычное». «Третьим пилотом?» Загорелись восторгом глаза Арио. «На космический корабль?» Конечно, пойду. Ну да, что ещё мог ответить прирождённый пилот на такой вопрос? Весело рассмеялась девушка. Ректор тоже не сдержал улыбки. Меня, наконец, выпишут? Я уже видеть не могу эту палату. Выпишут, подтвердил профессор Тиэро. Уж извините, но вас продолжали держать в больнице по просьбе СБ. Так легче было обеспечивать вашу безопасность. «Уж очень заинтересовались спецслужбы храмов пилотом, сбившим в одиночку больше 30 самолетов. Мы за прошедшие 10 дней около 20 их агентов взяли. Они слетались к этой больнице как мотыльки на огонь. Сразу предупреждаю, что вас будут охранять. Мы не уверены, что в кампусе не осталось спящих агентов, да и поручить им могли что угодно, вплоть до вашего устранения» поэтому ночевать будете на яхте госпожи Лины. К счастью, проникнуть на нее без позволения хозяйки не сможет никто». «Ночевать на космической яхте? Ха! Три раза ха!» Ориот чуть не подпрыгивал от нетерпения, забыв обо всем на свете, ведь его заветная мечта о космосе должна была вскоре исполниться. Ректор с улыбкой наблюдал за пританцовывающим на месте юношей, за его горящими глазами и вспоминал собственную юность. Сам таким же неугомонным был. Да другие и не достигают почти ничего. Только те, в ком горит огонь стремления к небу, познанию мира, улучшению его. Желающие просто удобно и безопасно жить почти бесполезны. Интересно, не нашел ли он наконец-то преемника? Все возможно. Надо будет поглядеть, как мальчишка станет развиваться. А вот девочка-инопланетянка Уно сильно настораживала, не понимал он ее, абсолютно не понимал. Да, стремление летать, но не развивать при этом другие свои таланты, это же просто глупо. Или тут что-то другое? Понятно, что она многое скрывает, это естественно. Но все равно Лина вызывала у старого битого волка опаску, что-то с ней было не так неправильно, а что именно он никак не мог понять. Лина тоже относилась к ректору с осторожностью. Очень сложный человек, по уровню развития вообще приближается к графу, если не стоит с ним на одной доске. Изворотлив, хитёр, опытен, в меру жесток, стремится к какой-то своей непонятной никому, кроме него самого, цели. Не хотела бы девушка иметь его во врагах. Плохо, что работа над гиперпространственным двигателем уже почти три недели с момента её прибытия практически стояла на месте, невзирая на переданную местным информацию. Хотя да, это, к сожалению, голая теория, практических знаний и навыков у Лины нет никаких, она не инженера, с производством двигателей никогда связана не была. И ведь говорила белая стерва, что пилоту стоит озаботиться инженерными знаниями. Говорила. А что Лина? Все как всегда, фыркнула про себя и пробурчала, что летать хочет, а не в скучных расчетах разбираться как она сейчас сожалела о своем поведении. Из-за этого оставалось только ждать, пока местные ученые не разберутся с гиперфизикой и не воплотят свои разработки на ее основе в металле, а до этого, как не жаль, может пройти не один год, а то и не одно десятилетие. Чтобы немного отвлечься, Лина решила разобраться с происходящим на планете. Когда она высказала пожелание попытаться проникнуть в пустоты под гигантским экваториальным мостом, Ректор вежливо заулыбался, но предоставил ей карт-бланш. А вдруг инопланетянка сможет добиться того, чего уже тысячи лет не могут достичь местные ученые? Если честно, на исследование моста и полости под ним давно перестали выделять гранты, поскольку это было совершенно бесполезно. Никакая, даже самая совершенная техника не помогла пробиться в эти проклятые полости. Но раз девушка хочет попробовать, то чем бы дитя не тешилось? Однако вскоре экспедицию на экватор отложили. Сканером яхты удалось обнаружить что-то очень странное в кольце астероидов, вращающемся вокруг восьмой планеты. Как бы ни чью-то космическую станцию немалых размеров. Это настолько заинтересовало Илину и профессора Тиэро, и СБ университета, что было принято решение срочно отправляться туда, благо нужное транспортное средство под рукой имелось. Множество ученых захотели бы полететь в космос, если бы знали о такой возможности. Но они не знали. О прибытии гостей извне было известно только ректору и нескольким доверенным СБшникам. Они и отбирали кандидатов в экспедицию. К счастью, яхта была очень маленькой, и больше восьми членов экипажа нести не могла. Система жизнеобеспечения не справилась бы. Поэтому отобрали всего четырех лучших ученых, точнее трех ученых и одного инженера. Десятки лучших математиков, физиков и химиков университета внимательно изучали переданную Линой информацию. Особенно трудным для них оказалось преобразование физических понятий и инопланетной математики. Экспертам пришлось солгать, что на обратной стороне второй Луны был обнаружен чужой зонд, компьютер которого удалось запустить, оттуда и информация. Кто-то поверил, кто-то нет — но и за теми, и за другими пристально наблюдала СБ с целью успеть принять меры, если кто-то вдруг решит предать, и сообщить об иномерных знаниях в храмы. Если там об этом узнают, то начнется война, причем война на уничтожение. Ректор это прекрасно понимал, поэтому даже не приказал, а попросил Кена Гуарди сделать все, чтобы не было утечки. Он даже подписал ему несколько пустых ордеров на устранение, хотя раньше никогда такого не делал. Однако сейчас ситуация требовала жестких мер. Тщательно охраняемый флэр доставил профессора Тиэра, Лину и Арио на секретный аэродром, на котором в подземном ангаре находилась яхта. Там ректор молодых людей и оставил. Ему самому надо было срочно встретиться с главой СБ, тот прислал код высшей спешности встречи. Снова что-то случилось, и на это надо было реагировать. Кто бы знал, как Уно все это надоело. Но это лирика. Своих истинных чувств он никогда и никому не покажет. Не имеет права. Я на гварде уже ждал его в своем кабинете. Не успел ректор войти, как глава СБ начал поочередно включать всю отсекающую возможность слежки аппаратуру. Такого уровня паранойи у него Уна не помнил и удивлённо уставился на старого друга. «Что смотришь?» Криво усмехнулся тот, устало садясь на стул. «Не сошёл я с ума, не сошёл. Храмы что-то заподозрили. Их агенты пошли потоком, я уже ни в ком не уверен. Да и не удастся скрыть информацию о гостях извне. Всё равно что-то допросочится, рано или поздно». «Лучше поздно», — вздохнул ректор. Но это не все, не стал бы ты так нервничать из-за храмовников. Они враги старые, мы хорошо знаем, чего от них ждать. Так что случилось?» «Да уж, случилось», — нервно поюжился Кену. «Такое случилось, что...» Он резко встряхнул головой, явно беря себе в руки. «В общем, со мной устами своего аватара говорил третий». «Тане?» — мертвенно побледнел Уно. «Он самый. Так вот, по его утверждению, он говорил со мной по поручению остальных двоих, иве и Охея». «Что?» «То, что слышишь», — снова вздохнул глава СБ. «А почему же они решили пообщаться с нами, а не со своими жрецами?» Удивленно поинтересовался ректор. Потому что уже почти полтысячи лет жрецы храмов их не слышат и служат кому-то чужому, пришедшему неизвестно откуда. Правда это или нет, я не знаю, но Тонео утверждает, что так. Ещё он сказал, что прибытие гостей извне — это, скорее всего, ответ на призыв о помощи, отправленный созидающими не так давно. И? На этом третий разговор закончил. Развёл руками Кена Гуарди. «Как ты понимаешь, я был полностью выбит из колеи. При этом так и не понял, чего же Хранитель Справедливости от меня хотел. Он ничего прямо не сказал, но тщательно подводил меня к мысли, что всё зависит от чужаков. От этой самой Лины и её приятеля Роваса. И ещё кого-то. Но что они должны сделать? Не знаю. А тут ещё... Что ещё?» Подался вперёд Уна. «Не знаю, кто к нам прилетел, но это не люди» отрезал глава СБ. «Кто угодно, но не люди!» Он на мгновение умолк, зажмурился и тихо сказал. «Врова состреляли во время прогулки почти в упор. Дыра в его груди заросла за полминуты, он только выругался. Люди так не могут». «Не могут», — помрачнил ректор. «Но если дела обстоят так, как сказал Тане, то нам больше некому помочь». Я сомневаюсь, что чуждая сущность, которой служат храмы, хочет нам добра. Да это и ежу понятно, но вот хотят ли нам добра гости извне? Не знаю. Два усталых пожилых человека, взвалившие на себя судьбу мира, переглянулись и синхронно тяжело вздохнули. У них все равно не было другого выхода, кроме как довериться гостям, хочется того или нет.